Глава 12 Лохматый куст разрыва ознаменовал конец еще одной артиллерийской точки русской гвардии. В воздух полетели обломки и щепки. Томас стиснул кулаки с такой силой, что стрижные ногти впились в ладони. Не будь на фрике перчаток, непременно выступила бы кровь. Попискивал дозиметр. Здесь, в автомобиля, было безопасно. Это несправедливо, нечестно. Нобель всегда был любимцем судьбы, тем, кто не ждал удачи, а сам хватал ее. Пригибал непокорную шею к земле, седлал и мчался вперед, к новым победам. Так было всегда. Недаром он сохранил жизнь и положение, даже после провала с безумным Айштайном. Сейчас высшие достижения, абсолютный успех оказались на расстоянии вытянутой руки. Второстепенный участок фронта стремительно стал ключевым. Маленькая точка на карте обратилась осью, на которой вращался весь мир, и все рушилось. Несколько часов назад Фрике проклинал хитрую физику атомного оружия, ограничившую радиосвязь. Сейчас он радовался, что избавлен от разговора с командующим группой армий. Какой вопрос задаст генерал, и понимал, что сейчас ему ответить нечего. Точнее, Нобель мог бы подробно расписывать, как проворачивались маленькие шестеренки случайностей и непредвиденных помех. Раскручивая уже по-настоящему значимые события и проблемы, и для каждой в отдельности имелось очень практичное, адекватное объяснение, но в целом будущее все явственнее рисовало одно короткое слово «провал». Дивизия двигалась вперед, но медленно, непростительно медленно. Соединение словно продиралось через мелкий частый кустарник, оставляя на мелких шипах капли крови и частицы плоти. Штурм дивизия увязла в мелких стычках, вынужденная не рваться вперед на всех парах, а планомерно продвигаться, добивая очаги сопротивления. Потери были ничтожны, но время, драгоценное время, оно уходило, испарялось, как капля воды в пустыне. Томас возлагал все надежды на панцирь пионеров, но последнее известие, которое доставил Вестовой, гласило, что братья натолкнулись на узел противотанковой обороны и ведут тяжелый бой. Изощренный ход с рывком через эпицентр, чтобы избавиться от встречи с противником, не удался. Кто встал на пути пионеров? Случайная часть? Импровизированный заслон? Подходящие резервы? В любом случае, они оказались достаточно сильны, чтобы затормозить черных. А сколько таких заменок еще впереди? Фрики бесился, как пошедший в разнос паровой котел. Тонкие стенки еще сдерживали бешеный напор ярости, но даже стальная выдержка начинала давать трещины. Кто-то должен заплатить за то, что штурмовая дивизия застряла в нелепых и смешных тенетах. Кто-то страшно заплатит. Томас вновь сжал кулаки, прислушиваясь к канонаде за бортами автомобиля. Надо перегруппироваться, усилить фланги. Еще не все потеряно. Пионеры наверняка уже смяли преграду, а его ягеры добьют настырных русских самоубийц. Немного, самую малость, приукрасить действительность, составить надлежащим образом доклад, преподнести гвардейцев в надлежащем виде, как элиту элит, которую, тем не менее, мир рухнул на Нобеля, взорвавшись коротким резким ударом, огненно-красной вспышкой и грохотом, который хлестнул по ушам, как плеть, осязание, зрение, слух, все послушные и верные слуги его тела и разума возобили одновременно, корчась от запредельной боли и оставили хозяина. «Безвозвратно! Где я? Что со мной?» Некому было сообщить Нобелю, что его бронеавтомобиль лежит перевернутый, обожженный до черноты световой и температурной вспышкой русской ракеты с атомной боеголовкой. Тяжкий молот взрыва причесал огненным гребнем порядки штурмовой дивизии, превратив непобедимых ягеров в разрозненные группы смертельно испуганных людей. Ракетчики понимали, что обрекают на смерть тех немногих гвардейцев, кто еще остался в живых. Но командир батареи принял решение, зная, что никогда не сможет примириться со своей совестью. Томас этого не ведал, как не ведало и того, что вторая ракета накрыла атомную мортиру. Интенсивность применения сверхоружия на второстепенном участке фронта оказалась невероятной. Уровень разрушения и радиоактивного загрязнения превратил район в смертельно опасную и непроходимую пустыню. Есть ли загробная жизнь? Существует ли преисподняя? Этого не дано знать смертному. Но одно можно сказать точно. Последние минуты жизни Томаса Фрике стали для него вечностью. Вечностью, проведенной в собственном аду, сотканном из всепожирающей, бессильной ненависти и ужаса. Донесение воздушной разведки. Говорите. Пальцы связиста, читающего с листа, чуть подрагивали. Дрожал и голос, самую малость. Так что только опытное ухо императора чувствовало запредельное напряжение офицера. Тот в самом прямом смысле слова держал в руках судьбу страны, уже свершившуюся, но еще не оглашенную. «Доклад. Связь, <связь> восстановить не удалось. Воздушное наблюдение показывает, показывает что восьмой опорный пункт серьезно поврежден, но продолжает действовать». Связист поднял белое лицо от бумаги, взглянул на Константина, серого и больного, даже на вид, прикрывшего веками воспаленные глаза. «Дальше», — спокойно, словно нехотя, повелел монарх. «Продолжает действовать», — повторил офицер. «Пожары тушатся, в завалах проложены проезды, автоколонны идут к фронту, к терминалу подтягиваются наши войсковые части и военная полиция. Они готовятся защищать узел». Дальнейшее наблюдение невозможно. Разведчик был поврежден воздушной ударной волной и попал в радиоактивную полосу. Пришлось возвращаться. Разведка фронта готовит следующих. Восьмой устоял. Негромко сказал Константин, опуская руки на колени. Его дыхание, и без того частое и мелкое, перешло в череду всхлипов. Тонко и высоко запищали приборы. Кардиолог бросился к креслу, но самодержец уже не видел этого. Сердце понеслось с немыслимой скоростью и неожиданно замерло. Император почувствовал, как будто в груди лопнула струна, которую долгие недели наматывали на ворот, понемногу, по миллиметру выбирая запас прочности, и, наконец, истончившаяся нить не выдержала. Наверное, ему следовало испугаться. Могучий инстинкт тела кричал, что время вышло, пора уходить туда, где все равны. И правитель огромной державы, и последний бедняк. Но Константин думал не об этом. В свое время он поделился с Сирентьевым сокровенным. Страхом перед безликим координатором. Можно ли победить не человека, но символ, аватар абсолютного зла, у которого и лица-то нет? Теперь император знал. Можно. Бесплотный призрак, два года стоявший за каждым провалом, каждой неудачей, съежился и отполз за грань сознания. Как и положено, тени, оказавшиеся на свету. Константину казалось, что даже сквозь невообразимую даль пространства он слышит безумный вой, полный отчаяния и безнадежности а еще нечеловеческого ужаса того кто считал себя высшим существом но был повержен и остался один на один с безжалостной предопределенностью я уйду но мой народ будет жить с отчетливым спокойствием подумал русский император ты останешься и увидишь гибель своего Время шло, часы сменяли друг друга, но для Поволодского время остановилось, точнее, утратило смысл. Непрерывный, неостановимый конвейер раненых, умирающих, не оставлял возможности для посторонних мыслей, да и непосторонних тоже. Разум словно отгородился, непроницаемой стеной от ужасов, разворачивающихся на операционном столе. Всех легких везли в тыл, но десятки тяжелых и безнадежных оставались. Хирург работал, как автомат, механически совершая звучные действия, которые следовало проделать в каждом конкретном случае – скальпель, зажим, нить. Никогда еще война так не старалась показать медику свое убийственное совершенство. Ранение всех видов и разновидностей – ожоги, облучения, минно-взрывные травмы, отравления по отдельности и во всех мыслимых комбинациях. Когда жажда становилась нестерпимой, медик, не отрываясь от очередного пациента, двигал плечом и говорил «воды». Он даже не смотрел, откуда берется трубка или стакан. Хирург не ощущал голода. Это чувство тонуло в мертвенной, свинцовой усталости, растекающейся по членам. Многочасовой марафон со скальпелем наперевес сделал тело чрезвычайно чувствительным. Почти любое движение отзывалось острой болью в мышцах. Павлотский сжимал зубы, заканчивал обработку и говорил «следующий». В конце концов, Александр отстраненно понял, что он близок к потере годности. Пальцы начинали подрагивать. Яркий свет операционных ламп резал глаза, проникая в зрачки толстыми, зазубренными иглами. И случилось чудо. «Все?» Просто и коротко сказала медсестра, похожая на привидение. Бледное, измужденное лицо с глубоко запавшими глазами. Павловский хотел было спросить, что, но голосовой аппарат отказался служить. Он словно забыл все слова, не относящиеся к медицине. Пришлось размассировать непослушными пальцами челюстные мышцы, вернуть подвижность закостеневшему языку. «Что?» «Больше никого нет!» «Не может быть!» Негромко сказал Александр, отступая от хирургического стола, недоуменно оглядываясь. От поясницы до шеи каждая мышца словно превратилась в натянутую веревку. Суставы в руках немилосердно ныли, колени одеревенели. Он вышел из операционной, похожий на высокого, страшного и бородатого мясника, держа руки на отлете. Борода неприятно колола шею и, казалось, хрустела при каждом повороте головы. Или то были позвонки. Павловский сел за небольшой канцелярский стол и закрыл голову руками. Он должен был идти, командовать, принимать отчеты, следить за радиологической обстановкой, налаживать связь. Должен был. «Прибыло пополнение с медикаментами. Пробились, как только чуть спал уровень радиации. С ними еще какие-то чины!» Это сказал санитар. Постоял немного, ожидая указаний, не дождался и ушел. Никогда медик не ощущал такой всепоглощающей запредельной усталости. Он всегда считал, что когда говорят о «не шевельнуть ни рукой, ни ногой», это, по большому счету, лишь оправдание душевной слабости. А сейчас сам чувствовал, что проще умереть, чем открыть плотно зажмуренные глаза и что-то сделать. Хотелось лишь одного – сидеть вот так, в неподвижности, отгородившись от всего мира стеной безразличной апатии. Слишком много смертей для одного медика, слишком много страданий несчастных, кому не помогло даже его искусство хирурга. Еще минута покоя, и он соберется с силами, чтобы встать. Только одна минута. Нельзя спать, сидя за столом. Это роняет достоинство хирурга-консультанта армии. И встать после пары часов такого сна совершенно невозможно. Нужно разобраться в обстановке, принять пополнение. Не... не спать. Кто-то опустился на стол напротив. Скрипнула старая заштопанная обивка. Павловский молчал, не открывая глаз. Стараясь продлить еще хотя бы на мгновение импровизированный отдых. Александр? Саша? Этот голос не мог прозвучать здесь ни при каких обстоятельствах, и все же медик его слышал, если только это не галлюцинация. Он вскинул голову, уронив на стол безвольные руки, и увидел ее, Анну. В резком электрическом свете ее лицо казалось болезненным и угловатым, землистым от усталости. Потеки пота и пыли виднелись на висках и скулах. В комбинезоне химической защиты с противогазом на поясе Анна Лесницкая казалась почти неотличимой от обычного солдата. Уставшая, почти некрасивая женщина, появившаяся там, где ее быть не должно и не могло. Самая прекрасная на свете. «Ты живой!» – прошептала она, положив на ладони Александра узкие длинные пальцы, кажущиеся невероятно тонкими по сравнению с широкими мешковатыми руками комбинезона. Она не плакала и не улыбалась только смотрела на хирурга огромными, бездонными глазами, в которых считалось все — страх за любимого, тяготы возвращения, сумасшедшая радость. Александр крепко сжал ее руки своими широкими ладонями, стиснул с такой силой, будто только это пожатие связывало его с реальным миром. — Да, — прошептал он в ответ, — я живой.